Июля 6. Милостивый государь Макар Алексеевич. Федора принесла мне сегодня 15 рублей серебром. Как она была рада, бедная, когда я ей три цулковых дала. Пишу вам Наскара. Я теперь краю вам жилетку. Прелесть какая материя, жёлтенькая, с цветочками. Посылаю вам одну книжку. Тут все разные повести. Я прочла кое-какие. Прочтите одну из них под названием «Шинель». Вы меня уговариваете в театр идти вместе с вами. Недорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь в галерею? Я уж очень давно не была в театре, да и, право, не помню когда. Только опять всё боюсь, недорого ли будет стоить эта затея. Федора только головой покачивает. Она говорит, что вы совсем не по достатком жить начали. Да я и сама это вижу. Сколько вы на меня одной и стратили. Смотрите, друг мой, не было бы беды. Федора и так мне говорила про какие-то слухи, что вы имели, кажется, спор с вашей хозяйкой за неуплату ей денег. Я очень боюсь за вас. Ну, прощайте. Я спешу. Дело есть маленькое. Я переменяю ленты на шляпке Варвара Добросёлова. По скрипту. Знаете ли, если мы пойдём в театр, то я надену мою новенькую шляпку, а на плеча чёрную мантилью. Хорошо ли это будет?